Глава 13. Всю дорогу ее не покидало противное предчувствие, что они опаздывает. Она не смогла бы объяснить, проси, кто с чего так, то ли потому, что утро не сдалось и не выполнились домашние запланированные дела, и завтра утром она понятия не имела, что наденет на работу, из того, что удобно и не вызовет недовольство начальства. То ли потому, что Бодряков ворчал всю дорогу и выдвигал версии одну страшнее другой и совершенно не прислушивался к ее возражениям, а может просто тревожно было из-за надвигающейся грозы. Тучи на перегонке лезли друг на друга, сбиваясь в плотную черно-синюю кучу, время от времени прочерчиваемую с полохами молний, и погромыхивало все громче. Вот польет Малахова сейчас, ныл, сворачивая с трассы бодряков, и встрянем мы посреди дороги, и встрянем мы посреди леса. Что станем делать, а? Связи нет, дороги нет. И ты, понимаешь, с дырками на штанах. Это-то вы к чему, товарищ капитан, отозвалась она безо всякого интереса. Понимала, он ворчит, потому что устал и есть хочет. Им так и не удалось перекусить по дороге. Собирались, да, но как-то так получилось, что возле одного придорожного кафе место не оказалось для парковки, и они проехали дальше». Возле следующего было пусто, но только потому, что само кафе было закрыто, и больше по пути не попалось ни одной кафешки. А на заправке, где Бодряков остановился, чтобы долить бензина в полупустой бак, ничего кроме дрянного кофе и шоколадных батончиков предложить не смогли. И с этого у него разыгралась жуткая изжога. Он болезненно морщился и ворчал, ворчал и морщился. «Это я к тому, Малахова, что нельзя на службу являться в таком виде», пробубнил Бодряков, осторожно пробираясь на машине по лесной дороге. «У меня выходной сегодня», — возмутилась она. «Это я так на всякий случай напоминаю». «И что вас так задевает, не пойму, товарищ капитан?» Когда он начинал к ней придираться, она всегда ему выкала. Сразу дистанцировалась, потому что сердилась. «А то, Малахова, что это по меньшей мере выглядит неуместно!» И его палец неожиданно коснулся ее колена. Свет фар задергался вверх-вниз, ветки хлистали по стеклам. Бодриков, чертыхаясь, пытался удержать машину, чтобы не сползти в глубокую колею, заполненную водой. А по большей мере спросила Аня, когда они благополучно выкатились на сухой участок дороги. Он покосился на ее коленки и странным голосом, будто стесняясь, произнес: "Это сексуальный лейтенант и от того не умеет ни в разы. Странно, что ты этого не понимаешь". И повисла тишина. Непривычная, незнакомая. Ни разу они не молчали так странно. Аня на него не смотрела, но могла поклясться, что его лицо такое же красное, как и у нее. Она, честно, не допускала мысли, что капитан вообще использует в обиходе подобные слова. Сексуально. Надо же. Неизвестно, до чего бы они домолчались, но машина благополучно выкатилась к дому, принадлежащему лесничеству. Свет фар выхватил широко распахнутые ворота, машину, стоявшую поперек дороги, и мужчину, нетерпеливо расхаживающего возле нее. «Кажется, мы опоздали, лейтенант», – тихо проговорил Бодряков и заглушил мотор. Они выбрались из машины и одновременно тяжело вздохнули. Окутавший их теплый влажный воздух казался тропическим, им невозможно было дышать. Он забивал легкие, клеил одежду к телу. Ветер затих, гроза выдохлась, не обронив ни капли дождя. Тяжёлые тучи неохотно расползлись. Тёмное небо заблестело редкими слезами звёзд. Было так тихо, что Аня слышала, как часто дышит человек, к которому они направлялись. «Добрый вечер!» Бодряков тут же полез за удостоверением, распахнул его привычным движением, представился. И безо всякого перехода спросил «Кто вы?» Мужчина замер, уставился на них. Освещения было достаточно, чтобы его рассмотреть. Бодряков не выключил дальний свет фар, и фонарь горел на столбе. На вид мужчине было чуть за сорок. Длинноногие, широкоплечие, с прекрасной мускулатурой, приобретённые наверняка в тренажёрном зале. Модная стрижка, симпатичное лицо, тесная тенниска, джинсовые шорты, белые кроссовки. «Он может быть отцом Данилы», – подумала Аня, всматриваясь в его лицо. Несомненное сходство угадывалось. «Кто вы?» – повторил вопрос Бодряков, не дождавшись ответа. «Зачем вы здесь, капитан?» – отозвался вопросом на вопрос мужчина. Его явно что-то беспокоило. Он без конца крутил головой, будто ожидал нападения или просто прислушивался к звукам, которыми наполнялся ночной лес. Может, они казались ему опасными? «Ответьте на мой вопрос», – жестко потребовал бодряков. Хаустов нехотя представился мужчиной и снова глянул влево, в сторону непроходимых колючих кустов. «Иван Хаустов!» «Хаустов, Данила, вам кем приходится?» – спросил Бодряков, не подходя к мужчине ближе. «Сыном?» – Хаустова будто качнуло волной, он уронил руки вдоль туловища, едва слышно чертыхнулся. «А что? Что случилось? Почему вы здесь, капитан?» «Наверное, по той же самой причине, что и вы, господин Хаустов». А не послышалось, что господина Бодряков произнес с насмешкой, надо будет спросить потом, почему. «Нам нужно поговорить с вашим сыном». И? И с ним точно ничего не случилось, вы не поэтому здесь. Мужчина поднял руки и потёр ладонями лицо, словно оно у него внезапно зачесалось. Господи, я уж подумал, он меня в могилу точно загонит. Нам срочно нужно поговорить с вашим сыном, повторил Бодряков с небольшим уточнением и сократил расстояние между собой и Хаустовым. Срочно! «Представьте мне тоже», – отозвался отец Данилы с раздражением. «Я приехал забрать его домой и не нашел его. Куда он подевался, ума не приложу». «Может, вы разминулись?» – предположил Бодряков, обходя Хаустова и заглядывая за ворота. Он устал ждать и... «Сумка здесь!» – оборвал его Хаустов и пошел за Бодряковым к скамейке. «Вот, видите, сумка с его вещами. Он собрал их и ждал меня на улице. Я подъехал, а его нет. Куда он мог подеваться?» Все трое, обступив дощатый стол, уставились на спортивную сумку Данилы. «Вы уверены, что там его вещи? Вы заглядывали внутрь?» Спросила Аня и настороженно прислушалась. Тишина взорвалась странным нарастающим стрекотом. «Что это?» «Звук мотора квадроцикла, девушка. Я позвонил брату, вызвал его. Снисходительно ухмыльнулся Хаустов и полез в сумку сына. Расстегнул молнию, порылся. «Да, здесь все его вещи». Я сам собирал ему их перед тем, как отправить сюда. «Да что происходит? Где Данила? Где мой сын?» Он подхватил сумку и с силой швырнул ее о стол и принялся ходить по двору, нервно дергая шеи. «Как думаешь, что случилось?» – спросил Бодряков, переглянувшись Аней. «Он мог сбежать, если отец опять что-то уготовил ему, какую-то ссылку, он мог...» «Я все слышу! Я не мог!» – громко крикнул Хаустов, останавливаясь у поленицы дров и хватаясь за топор, торчащий из полена. Выдернул его из пня, ударил, вгоняя в самый центр. Потом снова выдернул и снова вогнал. С бешенством, силой. «Почему?» – спросили в один голос Аня с Бодряковым, с опасением наблюдая за тем, как упражняется с топором Хаустов. Умело упражнялся, будто это было привычным для него занятием потому что я не собирался его никуда сплавлять». Хаустов выпрямился, тяжело задышал, лезвие топора в его правой руке было нацелено в их сторону. «Я собирался забрать его домой». «С чего вдруг?» Бодряков задвинул за себя Аню и подбородком указал на топор. «Положите топор на место, Иван, это не игрушка». «Что?» Тот словно не понял, опустил рассеянный взгляд, вздрогнул. «Да о чем вы вообще думаете, капитан?» Лезвие топора с хрустом вонзилось в деревянную стену сарая. «У меня сын пропал! Вы это понимаете?» Хаустов заходил перед крыльцом, отчаянно размахивая руками. «Я отправил его сюда, подальше от его дружков, надеялся, что он одумается, что станет, наконец, взрослым, а он... он...» «А может, он дурака валяет, как думаешь?» Понизив голос почти до шепота, спросил бодряков у Ани, пока Хаустов, надрываясь, орал. «Услышал нашу машину, увидел, кто приехал, велел сыну спрятаться» а сумку спрятать не успели, а теперь ломает перед нами комедию и намеренно громко возмущается. Запросто, так же тихо ответила она, наблюдая за метаниями отца Данилы, хотя выглядит достаточно расстроенным. Играет, слышал он шикарно, играет в покер. Бодряков прислушался, треск мотора нарастал, сделался почти оглушительным и брата на помощь вызвал. «А я без оружия, Малахова, иди в машину, запрись, заведи моторы, если что, дуй отсюда!» «Никак нет, товарищ капитан!» – зло прошипела Аня, выдвигаясь из-за его плеча. «Разговорчики, Малахова!» – повысил он голос. «Оставить возражение я тебе приказываю!» «У меня сегодня выходной, товарищ капитан!» Она ему сладко улыбнулась и кивком указала на ворота. «К тому же уже поздно. Вот и еще один персонаж нашей драмы. Посмотрим, сумеет ли он подыграть господину Хаустову». Человек, шагнувший в круг света, разбрасываемый мощной лампой фонарного столба, оказался по-настоящему встревоженным. Если это была игра, то весьма искусная. Едва взглянув на Бодрякова с Аней, он, загребая подошвами высоких ботинок на шнуровке, тяжелой походкой двинулся к Хаустову. «Что стряслось? Чего ты меня дернул?» – услышали Бодряков с Аней, в низком тихом голосе звучало беспокойство. «Данила пропал», — с надрывом произнес Хаустов. «Я велел ему собрать вещи, ждать меня. Приехал, вещи на месте, его нет». «А чего ты вдруг решил его забрать?» — удивился мужчина, стоя спиной к Бодрякову с Аней. «А с того, что у тебя тут под носом, черт знает что творится!» — повысил голос Хаустов. «Думал, отправлю парня в тихое место, а тут...» Я не навязывался, — огрызнулся мужчина и ушел в дом. На первом этаже, в окне, выходящем во двор, Загорелся свет. Аня видела, как хозяин дома пытается напиться из чайника, но вода лилась мимо рта, оставляя на его футболке большие темные пятна. Он оставил чайник в покое и полез в один из навесных деревянных шкафов грубой ручной работы. Что-то достал оттуда и пошел из кухни. Через минуту подошвы его ботинок тяжело застучали по ступенькам крыльца. Не обращая на гостей никакого внимания, он прошел к воротам и включил мощный фонарь согнувшись в поясе и подсвечивая себе, начал что-то рассматривать в траве. «Здесь была машина», – произнес он после пятиминутного затишья и уставил луч фонаря в участок примятой травы. «Да ты что!» – с иронией фыркнул Хаустов, упираясь кулаками в бока. «Представляешь, их тут сейчас аж целых две! И, Сереж, про свой транспорт не забудь!» «Я говорю о другой машине!» «Их вон!» – луч фонаря метнулся в сторону Бодрякова. «Прикатила на летней лысой резине. Твои покрышки, Ваня, имеют специфический рисунок. Его ни с каким другим не спутаешь. И колеса у тебя чистые. А тот, кто здесь побывал до вас, буксовал. Грязь на траве». Аня подошла ближе и уставила взгляд туда, куда сейчас светил фонарь Сергея. хубей ничего не увидела. Ни грязи, ни примятой травы». Пожала плечами и отошла. И мысль мелькнула подозрительная. «Может, и правда эти двое дурят их?» Спрятали куда-то парни и сейчас усыпляют бдительность сотрудников полиции, чтобы им не пришло в голову начать обыск. Только они и не рискнули бы. Что они могут увидеть в такой темноте? В лесу. Машина, которая побывала здесь сегодня, буксовала в колее в нескольких метрах отсюда. Прилично буксовала. Грязи много притащила, бубнил Сергей, стоя с опущенной головой все на том же месте. Колеса широкие, машина, судя по всему, мощная. Почему вы так решили?» – заинтересовался Бодряков, присаживаясь на корточке возле места, с которого лесник читал, как по книге. «Потому что если там увязнешь, только трактором вытаскивать. Вы-то как проскочили. Резина-то на вашей тачке. Дерьмо». «Проскочили», – туманно ответил Бодряков, подцепил что-то палочкой, поднес к глазам, хмыкнул. И правда грязь. Встал, одернул задравшуюся рубашку, уставился на Сергея, все так же стоявшего с фонарем у ворот. «Нет никаких соображений, кто это мог быть?» «Нет», Сергей тяжело вздохнул. «Что нет?» «Соображений нет!» Он выключил фонарь и, сутулившись, пошел к дому. Возле крыльца вдруг глянул в небо, с сожалением пробормотал что-то про дождь, которого нет и не предвидится. Добавил еще, что Данила мог бы траву и не косить, все одно пожухнет. И вдруг, обернувшись на Бодрякова, будничным тоном произнес. «Эта машина уже приезжала!» Что? «Когда?» — взвился сразу отец Данилы. «Чего же ты нам тут голову морочишь, следопыт хренов? У меня сын пропал, а он...» Машина приезжала сразу после того, как я тут грязь травы из шланга смыл. «Какую грязь?» «Серега, ты...» — Хаустов отчетливо выругался. «Ты можешь внятно объяснить, какую грязь ты смывал?» «Которую возле ворот гости твоего сына оставили?» И Сергей недобро глянул на двоюродного брата. «Какие гости? Что ты мелешь?» Никто из его друзей не знал и не знает, что он был здесь. Это было главным условием его ссылки. А никто и не говорил о его друзьях, Ваня. Сергей положил руки на перила крыльца, шагнул вверх на одну ступеньку. Я сказал «гости». «Какие могут быть гости у пацана здесь?» Хаустов резко раскинула руки в стороны. «Тут лес!» Вот из леса гости к нему и пожаловали. Видимо, попросили помощи, он им и помог. За что теперь и расплачивается? Сергей напружинился и перепрыгнул сразу две верхние ступеньки. И не делая вид, Иван, что тебе неизвестно, что Данила дважды мотался в город ночами. Разве он тебе не сказал, когда ты позвонил ему сегодня? Вижу, что сказал. Потому ты и примчался, за сыночка перепугался. И я тебя, Иван, понимаю. Ох, как понимаю. Балбес он великий, Данила твой. Чего он балбес-то? Обиделся за сына Хаустов. «Сам сказал, что он помог людям, которые попросили его о помощи. Значит, молодец. Сначала помог, а теперь...» «А ладно, мне-то что?» – побормотал Сергей и ушел в дом. Бодряков поспешил за ним следом. Велев Ани оставаться на улице и взглядом указал на Хаустова. Понятно, она должна вести за ним наблюдение и сообщать Бодрякову обо всех всяких подозрительных действиях расстроенного папаши. Только не вышло у нее понаблюдать. Хаустов рванул в дом, едва на пятки Бодрякову не наступив. И пробыли они там минут тридцать. И разговаривали очень громко, все трое. Чаще одновременно, чем по очереди. Разговор вышел сумбурным, Аня добросовестно подслушивала и мысленно делала пометки. И когда Бодряков вышел из дома и сердитым голосом велел ей усаживаться в машину, она уже почти знала, что на самом деле произошло в этом дворе. «Данила помог кому-то, кто попросил его о помощи в ночь смерти Марии Сергеевны Никулиной?» – спросила она у молчаливого Бодрякова, когда они уже выезжали на трассу. Раньше тревожить не осмелилась, ехали почти вслепую. Ветки, ветки, ветки. «Да», – буркнул он в ответ и прибавил скорости. «Скорее всего, это был Супрунов?» «Возможно». Он тащил Никулину по лесу до дороги, потом обнаружил, что она мертва, оставил ее в кустах и поспешил найти помощь. Для себя. Он дополз до ворот, выпачкал всю траву болотной грязью и... И ее потом благополучно смыл из шланга Сергей, когда утром вернулся. Трава была мокрой, когда к воротам чуть позже подъехал тот человек на мощной машине с широкими колесами. Возможно, кивнул Бодряков. Этот человек приезжал туда в промежутке времени, когда Сергей уже уехал, вымыв траву перед воротами, а мы еще не приехали, так? Зачет, Малахова, вяло похвалил Бодряков и вздохнул. По времени получается, что так. Только мы не знаем, кто этот человек. Почему он сегодня вернулся и увез Данилу? Почему и зачем?